«Только чистое сердце может прочесть их, только чистое сердце, но оставь надежду, мое сердце не дастся тебе живым, а других ты не увидишь никогда!» — кричал схимник. «Успокойся! Ради всего святого успокойся!» «Сейчас мы успокоимся оба!» — говоря это, схимник опустил свой рычаг. «Я заманил тебя в ловушку, ты ненасытен, и в этом твоя погибель. Господи всемилостивый и милосердный, дай силы мне остановить Антихриста». Камни, составляющие стену пещеры, пришли в движение и поползли вниз. От города булыжников дрожал пол, ходили ходуном своды пещеры. Неимоверный скрежет извещал о том, что сейчас эта скала превратится в новый могильный курган. Первым погиб схимник, последнее пристанище. Что-то переменилось во мне. Не знаю, что это было, спокойствие обреченного, приговоренного к смерти или же, напротив, бесстрашия сильного, но я перестал бояться, мучиться, переживать. Я словно бы умер. Прижавшись к дальней от озера стене пещеры, я с чувством случайного очевидца наблюдал за происходящим. Зрелище моей наступающей неминуемой смерти завораживало. На глазах, словно бы ножом, срезала половину скалы. Она сходила, с грохотом опускалась в воду, как легендарная Атлантида, унося с собой бездыханное тело обезумевшего старика. Замкнутое только что пространство теперь открывалось, и если секунду назад я стоял внутри темной пещеры, то теперь оказался на площадке перед тихой озерной бухтой, залитой утренним солнцем. Все? Я жив? Не может быть. Эта мысль поразила меня. И я не сразу понял, что эта тишина и этот покой обманчивы. Сходя в воду, скала пустила гигантскую волну, которая незаметно достигла противоположной стороны бухты и ударилась о расположенную там горную гряду. Теперь она возвращалась обратно. Огромная, высокая, дикая, несущая с собой сотни камней разной величины и формы. Я оказался в положении букашки, попавшей случайно в шейтер для приготовления коктейля со льдом. Не знаю зачем, я выступил вперед, выставил перед собой руки и оттопырил ладони так, словно бы уперся ими в стену. Между мной и набегавшей волной возникла какая-то связь, я ее чувствовал, я влиял на нее. Мы сошлись, словно в поединке, сила на силу, и воля на волю я сдерживал движение воды, давление нарастало с каждой секундой, я и она, и вот она, не имея возможности двигаться дальше, начала вставать на дыбы. Массы воды поднимались вверх, выше и выше, превращая все пространство передо мной в экран невиданных размеров. Через несколько мгновений он закрыл от меня небо, и в нем, как в линзе, отразилось солнце. Яркий свет ослепил меня, я зажмурился. Ещё никогда в жизни мои глаза не видели такого сильного, такого мощного света в тысячу солнц. Сколько я могу это выдержать? Я должен был, наверное, испытывать ужас, но нет, я даже улыбнулся, подумав, что мне отведена роль Атланта, державшего когда-то античный небесный свод. «Так и есть, Данила! Открой глаза!» Со мной говорил голос из другого мира. Он словно бы окружил меня со всех сторон, я был не в силах ему противиться. Когда я открыл глаза, моему взору предстала самая величественная из когда-либо виденных мной картин. Прямо передо мной в абсолютной бесконечности вращался невероятных размеров горизонтальный диск света —